В моем расписании не осталось зазора. Я очень торопилась домой, но мне хотелось увидеть кого-нибудь из тех тысяч молодых американских евреев, которые осаждали израильские консульства по всей Америке, добиваясь возможности быть в этой войне вместе с нами. Я хотела понять, что заставляет их... И других, например, английских евреев, поднявших шум в лондонском аэропорту из-за того, что Эль-Ал, единственная авиалиния, работавшая во время войны в Израиле, не может взять всех желающих, что заставляет их соваться в петлю, которая так крепко затянулась у нас на шее. В Израиле их ожидала неромантическая пограничная стычка». Огромный механизм, созданный, чтобы убивать, калечить и уничтожать нас, был собран на наших границах и с каждым днем придвигался все ближе и ближе. Как и мы, они видели по телевизору отвратительное зрелище, истерические толпы по всему арабскому миру, требующие устроить кровавую баню, которая прикончит Израиль. Министерство иностранных дел добровольцев остановило. Да и война закончилась за шесть дней. Но мне необходимо было понять, что именно значит для них Израиль. И я попросила друзей устроить мне встречу с кем-нибудь из тех 2500 молодых нью-йоркцев, которые во время войны хотели поехать в Израиль. Нелегко было устроить это за одни сутки, но это было сделано. И более тысячи юношей пришло поговорить со мной. Скажите, спросила я, почему вы хотели приехать? Из-за воспитания, которое получили, или потому, что вам казалось, что это будет интересно, или потому, что вы сионисты? Что вы думали, когда стояли в очередях и просили разрешения уехать в Израиль? Ответы, конечно, были разные, но мне кажется, что общее чувство выразил один молодой человек, сказавший: «Не знаю, как это вам объяснить, миссис Мейер». Но я понял одну вещь. Моя жизнь уже никогда не будет прежней. Шестидневная война и то, что Израиль чуть не уничтожили, изменило для меня все — отношение к себе, к семье, даже к соседям. Теперь уже никогда и ничто не будет для меня таким, как было. Это был не слишком членораздельный ответ, но он шел от сердца, и я понимала, что он хочет сказать. Он понял, что он еврей, и понял, что, несмотря на все разногласия, он принадлежит к большой семье, еврейскому народу. Угроза, вставшая перед нами, была угроза прекращения рода, и на это все евреи, ходят ли они в синагогу или нет, и живут ли в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, Париже, Москве или Петах-Тикве, отвечают одинаково. Это была угроза народу. И когда Насар с подручными ее произнес, он произнес смертный приговор своей войне, потому что мы, все мы, решили, повторение гитлеровского окончательного решения повторения катастрофы не будет. В каком-то смысле это объединение нации перед общей угрозой подготовило поднявшиеся в Израиле требования всеобщей коалиции всех политических партий, кроме коммунистов, и передачи портфеля министра обороны человеку более опытному в военном деле, чем Леви и Школ. Надо сказать, что я не сочувствовала ни одному из этих требований. Национальная коалиция И в свое время я узнала, что это такое на собственном опыте, хороша при нормальных условиях, когда есть время на длинные споры, выражающие разные точки зрения. Но тогда, когда надо принимать роковые решения, она не помогает, а мешает, ибо только общность идеологии, предпосылок и позиций способствует эффективной и гармоничной работе правительства. Если и была нужда, в чем я лично сомневаюсь, в те последние дни перед войной укреплять правительство и школа, это можно и нужно было сделать без особых замен. Я-то знала, чего в Израиле тогда не знали многие, что и школ без фанфар и развернутых знамен в тишине сделал как премьер-министр и министр обороны все, что нужно для того, чтобы наши оборонные силы могли справиться со своей задачей. Он знал армию, понимал ее нужды и умел их удовлетворять. Это никому не внушало сомнений. Я не слепая, и, конечно, я, как и все, видела какую-то робость в его манере держаться. В самые трудные дни Каненут он раза два обращался к нации и сказал все, что сказал бы любой другой на его месте но сказал как-то нерешительно, без понимания аудитории, а страна в это время нуждалась в более энергичном руководителе. Я-то не думала, да и теперь не думаю, что это имеет значение. Эшкол был мудрый и преданный делу человек, сознававший, что на него возложена самая тяжкая для государственного деятеля ответственность, и тяжесть этой ответственности его подавляла. Только безумец мог бы испытывать при этом другие чувства, и то, что Эшкол слегка заикался, говоря о том, чтобы послать свой народ на войну, делает ему честь. Я впоследствии тоже узнала, что это значит, и не раз вспоминала Эшкола во время войны судного дня, когда, мрачная как смерть, я выступила по телевизору ибо то, что я должна была сказать, и никто, кроме меня, сказать не мог, было так серьезно, что мне было не до выбора слов. Но опять-таки, кто никогда там не побывал, тот вряд ли может себе представить, как было дело. У израильтян нервы были натянуты до предела, выступления и школа их разочаровали, отчаянные попытки найти другой невоенный выход из положения тоже. К чему заставлять обои бана стучаться еще в одну дверь? Сколько же еще продлится неизвестность? Что ж мы так и будем дальше? Отмобилизовались и сидим ждем? Эшкол казался слишком нерешительным, слишком пассивным. Времена были героические. Но где же герой? Все критиковали школа, но никто не требовал, чтобы он ушел в отставку. Просто нарастало всеобщее, хоть и неоправданное, недовольство им вылившееся в настоятельное требование назначить другого, более смелого и более популярного в народе министра. К концу мая ясно было, что тысячи израильтян считают Моша Даяна подходящим выразителем решимости нации все вытерпеть и победить. Словно бы израильтяне, не все, но очень многие, ожидали, что Даян привнесет что-то такое, чего у их школы не было. Я и теперь не могу в точности определить, чего они искали. Возможно, уверенности, что в такое трудное время их поведет боец, а, возможно, им импонировала известная всем даяновская бесстрашие. Как бы то ни было, сопротивляться такому напору было невозможно. В конце концов и школ, оскорбленный до глубины души, но понимавший, что главное — это сохранять единство, сдался. И перестала я спрашивать себя, как же это получилось? Если Даян такой явный кандидат на пост министра обороны, почему же Бен-Гурион так никогда и не вручил ему этого портфеля? Даян оставался министром обороны Израиля до 1974 года. В моем кабинете не было другого министра обороны, и мы с ним очень хорошо работали вместе. Однако я надеюсь, он простит мне, если я скажу, что и теперь не верю, будто его назначение в 67 году особенно изменило ход шестидневной войны, и будто он главный зодчий нашей победы. Армия обороны Израиля не дожидалась 1 июня, чтобы разработать стратегический план и обучить своих солдат. И герои этой войны — люди Израиля. Не думаю, что исход войны был бы иным, если бы Даян не вошел в правительство. Но как бы то ни было, скажу здесь, что хоть я и считала, что со школом поступили несправедливо, израильское общество получило, наконец, энергичного и эффективного военного руководителя, которого оно так добивалось и в котором, может быть, даже нуждалось. И я была довольна, что вопрос этот, наконец, решился. Еще два замечания по поводу шестидневной войны. Первое, само собой разумеется, и все-таки я уже знаю, что все приходится повторять, ибо есть еще люди, не понимающие, что мы провели эту войну столь успешно не только потому, что вынуждены были это сделать, но и потому, что всей душой надеялись одержать такую полную победу, после которой больше не придется воевать. Если нам удастся нанести собранным против нас арабским армиям тотальное поражение, то, может быть, наши соседи наконец откажутся от священной войны против нас и поймут, что мир нужен им так же, как и нам, что жизнь их сыновей не менее дорога, чем жизнь наших. Мы ошибались. Арабы были разбиты на голову, они понесли тяжелейшие потери, но и это не помогло им осознавать, что Израиль не исчезнет с карты мира просто для того, чтобы оказать ему слугу. И второе, о чем бы я хотела напомнить читателям. В июне 1967 -го года и Сина, и Газа, и Цисиордания на запад от Иордана, и Голанские высоты, и Восточный Иерусалим, все находилось в руках арабов. Поэтому смешно сейчас говорить, что причины напряженности на Ближнем Востоке и причины войны судного дня – присутствие на этих территориях Израиля 1967 -го года. Когда арабские государственные деятели настаивают, чтобы Израиль отошел к границам, существовавшим до 67-го года, можно спросить, если эти границы для арабов священны, то зачем было затевать шестидневную войну, чтобы их нарушить? Война началась рано утром, в понедельник, 5 июня. Как только мы услышали вой сирены, мы поняли, что ожидание кончено, хотя о размахе сражений нация узнала только поздно ночью. Весь день наши самолеты волна за волной летели через Средиземное море бомбить египетские аэродромы с заготовленными против нас самолетами. И весь день мы, припав к транзисторам, ждали новостей. Но новостей не было, только музыка, ивритские песни и шифровки, Призывы еще немобилизованных резервистов. Только после полуночи жители Израиля, сидевшие в своих затемненных комнатах, услышали от командующего военно-воздушными силами официальный, почти невероятный отчет о первом дне. За шесть часов которые понадобились военно-воздушным силам для уничтожения более четырехсот вражеских самолетов, в том числе и базировавшихся на сирийских и иорданских аэродромах, и завоевания полного господства в воздухе от Синая до сирийской границы, народ Израиля был спасен. И хотя меня весь день информировали о ходе событий, я тоже не вполне понимала, что произошло, пока не услышала радиопередачи. Несколько минут я простояла одна у дверей своего дома, вглядываясь в безоблачное, бестревожное небо. И тут только уразумела, что нам больше не надо бояться воздушных налетов, которых мы боялись так много лет. Да, война только началась, и будет и смерть, и траур, и горе. Но самолеты, которые должны были бомбить нас, валялись на земле изуродованные, и аэродромы, с которых они должны были взлететь, лежали в обломках. Я вдыхала ночной воздух так глубоко, словно мне много недель не удавалось вздохнуть по-настоящему. Но мы одержали решающую победу не только в воздухе. В тот же день наши наземные силы, поддержанные авиацией, мчались по трём взятым в шестом году дорогам. Они уже углубились в Синай, побеждая в танковом бою, где сражалось больше машин, чем было в западной пустыне во время Второй мировой войны. Они уже шли к Суэцкому каналу. Протянутая для перемирия рука Израиля сжалась в кулак, и остановить наступление израильской армии уже было невозможно. Но Насер был не единственный арабский правитель, чьи планы были вдребезги разбиты в день 5 июня. Был еще Хусейн, который взвешивал. На одной чаше весов обещание и школа, что Иордании ничего не грозит, если она не влезет в войну, на другой полученное им утром от Насара сообщение, что египтяне бомбили Тель-Авив, хотя к тому времени у Насара практически уже не было самолетов. Как когда-то его дед Хусейн долго примеривался и сделал ошибку. 5 июня он отдал приказ своим войскам начать обстрел Иерусалима и еврейских поселений на Иордана-Израильской границе. Его армия должна была стать восточной половиной задуманных клещей, но ей это не удалось. Как только Иордания начала обстрел, армия обороны Израиля ударила и по Хусейну, и хотя битва за Иерусалим стоила жизни многим молодым израильтянам, дравшимся в рукопашную на узких улочках, чтобы танками и снарядами не разрушать города и священные для христиан и мусульман места, уже этой ночью стало ясно, что жадность Хусейна будет стоить ему по меньшей мере восточного Иерусалима. Не боясь повториться, я опять подчеркиваю, что как в сорок восьмом году арабы били по городу нисколько не заботясь о сохранности церквей и святых мест, Так и в шестьдесят седьмом году иорданские войска без колебаний использовали церкви и даже минареты собственных мечетей под огневые точки. Потому-то мы возмущаемся, когда кое-кто выражает опасения за Святой Иерусалим под Израильским управлением, не говоря уж о том, что открылось нам, когда мы впервые вошли в Восточный Иерусалим. Еврейские кладбища были осквернены. Старые синагоги еврейского квартала сравнены с землей. Европейскими надгробными камнями с Масличной горы были вымощены иорданские дороги, и армейские уборные. Так что не стоит и пытаться убедить меня, что Иерусалиму лучше быть в арабских руках, или что нам нельзя доверить заботу о нем. Египет был побит за три дня. Хусейн в два дня расплатился за свою ошибку. В четверг 8 июня сдался губернатор Газы. Израильские войска вышли на восточный берег Суэцкого канала и закрепились там. Тиранский пролив снова находился под контролем Израиля. 80% если не более египетской военной техники было уничтожено. Даже Насар, не слишком точный в подсчетах, допускает, что погибло десять тысяч египетских солдат и полторы тысячи офицеров. К нам в плен попали шесть тысяч египтян или около того. К Израилю опять попал весь Синай и Газа, а также Восточный Иерусалим, Старый город и практически половина Иорданского королевства. Но мы еще не знали, сколько наших ребят погибло в боях, и нам надо было управиться еще с одним агрессором. 9 июня армия обороны Израиля обратила внимание на Сирию и решила доказать ей, что она ошибается, считая непобедимыми орудия, без конца обстреливающие еврейские поселения с Голландских высот. Должна признаться, что для такой ее самоуверенности были некоторые основания. Когда после войны я поехала на Голландские высоты и увидела своими глазами растянувшиеся на много километров бетонные бункеры, щетинящиеся колючей проволокой, набитые противотанковыми пушками и артиллерийскими орудиями, Я поняла, почему сирийцы были так самоуверены, и почему армии обороны Израиля понадобилось два дня и целая ночь кровопролития, чтобы совершить дюйм за дюймом подъем на эти высоты и пробиться в бункеры. Но благодаря армии, авиации, парашютистам и бульдозеристам это было сделано, и 10 июня сирийцы стали просить объединенные нации устроить прекращение огня. Командующий Северным фронтом генерал Давид Элазар, будущий начальник штаба во время войны Судного дня, когда сражение закончилось, послал телеграмму поселенцам в долине. Только с этих высот я увидел, какие вы великие люди. Все кончилось. Арабское государство и их советские патроны проиграли войну. Но теперь мы потребуем за свое отступление высочайшую цену. Этой ценой будет мир, постоянный мир, по мирному договору, основанному на оговоренных и надежных границах. Война была недолгая, но жестокая. По всей стране шли военные похороны, и нередко хоронили ребят, чьи отцы или старшие братья пали в войне за независимость или в какой-нибудь стычке, которыми нас так часто мучили. Мы сделаем все, чтобы не подвергаться снова этому ужасу. Мы не будем больше слушать лестивых похвал израильскому народу. Замечательный народ, каждые десять лет выигрывают войну и опять выиграли изумительно». А теперь пусть возвращаются на свое место, чтобы сирийские стрелки могли стрелять с Голландских высот по кибуцам, а иорданские легионеры с башен старого города, и чтобы газа опять превратилась в гнездо террористов, а Синай — в плацдарм для насоровских дивизий. «Есть тут кто-нибудь?» — спросила я на том самом митинге в Нью-Йорке, кто осмелится сказать нам «Идите по домам». «Начинайте готовить...» Ваших восьми- и девятилетних мальчиков к будущей войне. Я уверена, что каждый порядочный человек скажет на это «нет». И самое главное, простите за откровенность, то, что «нет», говорим мы сами. Мы в одиночестве сражались за свое существование и безопасность. И большинству из нас уже казалось, что вот-вот забрежет новый день, что арабы, побитые в войне, согласятся, наконец, сесть за стол переговоров и обсудить наши разногласия, среди которых нет и не было неразрешимых. То был не триумф, то был новый подъем надежд. И тут, в сознании заслуженного облегчения после победы, радости, что мы живы и сравнительно невредимы, надежды на мир, весь Израиль позволил себе каникулы, которые продолжались почти все лето. Не было, пожалуй, семьи, и моя собственная не исключение, которая бы после шестидневной войны не предприняла поездки по новым местам. Иностранцам это казалось чем-то вроде массового туризма. А в действительности это было паломничество к тем местам Святой Земли, от которых мы были оторваны в течение двадцати лет. Прежде всего, конечно, евреи стремились в Иерусалим. Ежедневно тысячи людей толпились в старом городе, молились у стены, пробирались через развалины бывшего еврейского квартала. Но мы ездили в Бетлихем, Иерихон, Хеврон, Газу, Шарм-эль-Шейх. Учреждения, фабрики, кибуцы, школы выезжали на экскурсии. Сотни битком набитых легковушек, автобусов, грузовиков, даже такси пересекали страну в северном направлении горе Хермон и в южном Синаю. И везде, куда мы приезжали в то радостное, почти беззаботное лето, мы встречали арабов, живущих на территориях, которыми мы отныне управляли, улыбались им, покупали у них продукты, разговаривали, разделяя с ними, пусть и не на словах, надежду на то, что мир станет реальным, и стараясь сообщить им нашу радость по поводу того, что отныне мы сможем нормально жить рядом. Буквально все в то время были на колесах, потому что арабы, управляемых территорией, ездили не меньше, чем мы. Они неслись в Тель-Авив к морю, в Засад, толпились у витрин Западного Иерусалима и сидели в кафе на всех центральных улицах. Большинство переживало те же волнения, то же любопытство, что и мы, и всматривалось в ландшафты, которые взрослые успели позабыть, а дети никогда не видели. Все это сегодня похоже на сказку. Я вовсе не хочу этим сказать, будто арабы пять раз в день поворачивались лицом к Мекке, дабы возблагодарить за то, что их разбили, или что не было евреев, предпочитавших сидеть дома, а не участвовать в непристойном, как им казалось, праздновании мира, в то время, когда раны войны еще не затянулись. Но каждый, кто побывал в Израиле летом 1967 года, может подтвердить, что настоящая эйфория охватила евреев и даже передалась арабам. У людей было чувство, словно им отменили смертный приговор, и в сущности так оно и было. Если бы надо было выбрать самый эффектный момент для иллюстрации общей атмосферы тех дней, то я выбрала бы разрушение бетонной баррикады и проволочных заграждений с самого 48 -го года, разделявших Иерусалим на две части. Эти отвратительные баррикады больше, чем когда-нибудь, символизировали ненормальность нашей жизни, и когда бульдозер срыл их прочь, и Иерусалим за одну ночь опять стал единым городом, это и было знаком и символом, что наступила новая эра. Человек, впервые в жизни приехавший в Иерусалим, именно тогда сказал мне «Город словно светился изнутри», и я поняла, что он имеет в виду. И внукам я говорила «Скоро солдаты разойдутся по домам, наступит мир, мы сможем ездить в Иорданию и Египет, и все будет хорошо». Я в это верила, но так не случилось.